Глава 6. Налог на Близзард. Параллельно с релизом Warcraft 3 Reforged в новостях стали сообщать о таинственном вирусе из Китая. К концу марта 2020 года все сотрудники blizzard работали из дома, поскольку мир охватило инфекционное заболевание под названием COVID-19, которое распространялось при близком контакте в закрытых помещениях, например, в офисах. Как и любая другая компания из какой угодной индустрии, blizzard пыталась пережить эту пандемию. Истощенные родители пытались обеспечить хоть какой-то уход за детьми, а дизайнеры и художники учились взаимодействовать на цифровых досках. Чтобы сохранить рассудок во время беспрецедентного кризиса, сотрудники Blizzard созванивались по видеосвязи, играли вместе или хорошо проводили время другим образом. Чтобы поддержать моральный дух, команды ежемесячно проводили собрания в Zoom, где демонстрировали прогресс разрабатываемых игр. Многие программисты, художники и дизайнеры работали в разрозненных подразделениях и не имели представления о масштабах своих проектов. Поэтому такие встречи оказывались крайне полезными. «Созвоны были для меня главным источником мотивации», вспоминает один из разработчиков Diablo 4. «Было полезно напоминать себе, что я работаю над видеоигрой». В то же время корпоративные хозяева продолжали с каждым днем все сильнее давить на компанию. Activision Blizzard назначила новую начальницу отдела кадров Кладин Нотон. До этого, два десятилетия, она работала в страховой компании. Она ввела политику группового ранжирования. От руководителя требовалось оценивать каждого сотрудника по пятибальной шкале. Лучший, высококлассный, преуспевающий, развивающийся или слабый. Каждая из этих категорий имела свою квоту, и от руководителей требовалось распределять около 5% своих сотрудников по двум нижним категориям. Методика была противоречивой, но при этом ею когда-то пользовались техногиганты вроде Microsoft, чтобы отсеивать малоэффективных сотрудников. Низкая оценка в Blizzard становилась несмываемым клеймом. Развивающиеся кадры не продвигали по службе, отказывали им в повышении зарплаты и даже снижали сумму ежегодных бонусов от прибыли. Менеджеры Blizzard пытались обойти эту систему, например, выставляя низкие оценки сотрудникам, которые вот-вот уволятся, но все равно такая политика вызывала массовое недовольство. Некогда в этой организации перед всеми стоял туманный, но вдохновляющий идеал. Качество. Теперь на его место пришли цифры и квоты, и особенно это касалось тех, кто не состоит в командах разработки. Комьюнити-менеджер Хардстоун Кристина Миконен поняла, что попытки увеличить количество публикуемых статей в блоге Близзард приводят к стрессу. «Перед нами всегда маячили числа, типа сделайте на 20% больше публикаций и прочие бесполезные метрики», — объясняет она. «Потом нам говорили, круто, а теперь еще на 20% больше». Некогда приносящее удовлетворение творческая работа стала напоминать смену на сборочном конвейере. Групповое ранжирование только усугубило проблему, заставив разработчиков относиться друг к другу с подозрением, а тестировщиков соревноваться за количество отловленных багов. «Внутренней культуре был нанесен серьезный ущерб», комментирует один из руководителей. «Человек человеку волк, вот такая царила атмосфера». Никто не хотел быть последним в корпоративных догонялках, да и призы были такими себе. Эрика Родригес работала тестировщицей в Blizzard почти 8 лет, когда получила офер от Riot Games, где ей пообещали удвоенную зарплату. Она обратилась к своему управляющему, чтобы уточнить, даст ли ей Blizzard соответствующий оклад. «Я узнал о твоей зарплате», — вспоминает она слова менеджера, когда тот вернулся. «Это настолько унизительные цифры, что я даже не буду тебе говорить. Думаю, тебе пора идти работать в Riot». Как и многие люди из QA-департамента Blizzard, Родригес пришла в компанию, потому что обожала игры. «Я жила и дышала World of Warcraft», — поясняет она. Ей нравился ежегодный рабочий ритм компании. Она несколько месяцев работала над созданием демонстрации для BlizzCon, а затем весь следующий год наслаждалась результатами своих трудов. Однажды ей даже предоставили временную возможность придумывать предметы для World of Warcraft. Прошло больше семи лет, и она ощутила, что с тестировщиками в компании плохо обращаются. Им недоплачивали, изолировали от разработчиков и поощряли сражаться друг с другом за желанные должности дизайнеров и продюсеров. «Тут я и поняла, что хочу уйти», — сказала она. «Все, что у меня было, я вложила в корзину с логотипом Blizzard, а когда ушла, мне стало больно от этого осознания». Люди говорили, что это налог на Blizzard, в обмен на место в одной из самых любимых и уважаемых игровых компаний на планете придется согласиться на меньшую зарплату. «Работа в Blizzard и была целью», — объясняет дизайнер Джон Ян. «Просто соглашаешься на любые деньги, какие они предложат». Руководители обещали, что ежегодные бонусы от прибыли компании компенсируют низкую зарплату, и часто это было правдой. Разработчики World of Warcraft, которым посчастливилось оказаться в компании в период расцвета игры, смогли купить себе автомобили и погасить ипотеку за счет выплаченных бонусов. Но в периоды простоя, например, в годы, последовавшие за выходом Overwatch, премии могли разочаровывать. Сотрудникам Blizzard из QA-департаментов и поддержки клиентов стало трудно жить в Ирвейне, когда в городе резко возросла плата за жилье. В 2017 году Министерство жилищного строительства и городского развития Соединенных Штатов постановило, лицо, зарабатывающее в год 58 450 долларов или меньше, будет считаться малообеспеченным в округе Ориндж, штат Калифорния. Со ставкой около 20 долларов в час тестировщики Blizzard едва преодолевали отметку в 45 тысяч долларов. Переломный момент наступил к концу 2018 года, когда сотрудники начали жаловаться на внутренних досках объявлений, что им не просто недоплачивают, они с трудом сводят концы с концами. В эмоциональных постах они рассказывали, как не платят за машину, пропускают обеды и ютятся в квартирах с двумя или тремя спальнями, где живет 5 или 6 человек. Из-за финансовых проблем мы не можем завести детей, писал один из сотрудников, и при этом вижу, как наши большие шишки публикуют фотографии в Диснейленде со своими семьями. Весело им. Некоторые тестировщики соглашались на дополнительные сверхурочные, потому что иначе они бы не выжили. В департаментах вроде маркетинга и пиар знали, им точно платят больше, чем работникам низшего ранга. Была ли минимальная зарплата справедливой, понятия не имели. Несколько сотрудников рассказали, что руководители запретили им рассказывать об окладах коллегам. Это требование нарушает законы США, и все же, когда они открыто заговорили о своей заработной плате, то обнаружили весьма существенную разницу, порой ее тяжело было принять. У людей мог быть одинаковый опыт работы, но разрыв при этом составлял пятизначное число. Люди стали понимать, что лояльность компании была наказуема. Те, кто начал путь в QA-департаменте или обслуживании клиентов, не могли получать столько же, сколько коллеги из других областей. Зачастую единственным способом получить ощутимую прибавку к зарплате становился уход в другую компанию и последующее возвращение. Это явление называли «бумеранг-близзард». Позже один сотрудник написал в Твиттере, что после перехода из Blizzard в Riot его зарплата выросла с 74 тысяч до 134 тысяч долларов в год. Опрос компании подтвердил правдивость байк которыми делились друг с другом сотрудники. Более половины персонала Blizzard и почти две трети тестировщиков заявили, что они недовольны своей зарплатой. Компания пообещала разобраться, и в начале 2020 года Кладин Нотон объявила о новой инициативе под названием «Дорога к компенсациям». Процесс предусматривал полную проверку каждого сотрудника. Зарплата должна отражать результаты трудов. Для этого будут привлечены сторонние эксперты, проведены маркетинговые исследования и выдана комплексная оценка Activision Blizzard. Обычно оценка зарплат проводилась в начале года, но эта процедура затянулась до лета, что заставило сотрудников ожидать существенных повышений. Когда результаты стали известны, многие сотрудники Blizzard, особенно те, кто не занимался разработкой, были ошарашены. Прибавка составила 1 или 2%. В некоторых случаях такое повышение давало менее 1 доллара в час. Находясь дома на карантине и не имея возможности поболтать в кафетерии, сотрудники начали вести google таблицы со своими зарплатами и прибавками. Делясь историями и сравнивая цифры в оживленном чате Slack, работники выявили серьезные различия между должностями в компании. Slack — система рабочей коммуникации для IT-компаний — один из популярных стандартов индустрии. Брек продолжал борьбу Морхейма против выплат, привязанных к результатам работы компании. На уровне директоров сотрудники получали солидные компенсации, порой даже акциями. Однако много кто в Blizzard в глаза не видел этих денег. Когда один высокопоставленный сотрудник поделился в Slack, что недавно получил бонус от прибыли в размере около 30 тысяч долларов, кто-то ответил, «Ваш годовой бонус приблизительно равен нашей средней годовой зарплате в службе поддержки клиентов». В игровой индустрии компании рассматривали тестировщиков и сотрудников техподдержки как взаимозаменяемые должности, поскольку им не требовалось высшее образование или особые навыки. Не было ничего необычного в том, что художникам и программистам платили больше. Но Blizzard была компанией из списка Fortune 500. Она зарабатывала более 8 миллиардов долларов в год и в 2020-м выплатила котику ошеломляющие 155 миллионов долларов бонусами. Такая компания действительно не могла себе позволить платить тестировщикам достаточно, чтобы они не уклонялись от долгов и не пропускали обеды. В августе группа сотрудников Blizzard решила самостоятельно провести внутренние опросы, чтобы оценить масштаб проблемы. Информация, которую передали примерно 800 опрошенных, подтвердила то, в чем уже никто не сомневался. 27% тестеров заявили, что у них имеются проблемы с удовлетворением основных потребностей. 52% указали, что большая часть зарплаты уходит на аренду жилья и питания. У сотрудников службы поддержки показатели аналогичные 23 — 23 и 45% соответственно. Почти половина опрошенных из каждого подразделения заявили, что они крайне недовольны недавними изменениями в системе оплаты труда, в то время как целых 65% ощущали, что в Blizzard им платят меньше, чем в других компаниях. На ситуации все еще сказывались массовые сокращения, проведенные годом ранее. Многие из оставшихся в компании унаследовали обязанности уволенных людей. Более половины сотрудников, принявших участие в опросе, заявили, что объем их работы увеличился, но о дополнительных выплатах никакой речи не шло. Сотни людей указали, что считают систему распределения прибыли Blizzard слишком непрозрачной, а 78% опрошенных были бы куда более довольны системой, если бы понимали, как в ней происходит расчет, даже если суммы останутся прежними. Даже разработчики самых прибыльных продуктов Blizzard иногда чувствовали, что им недоплачивают, «Мое финансовое положение часто становилось поводом для тревоги», комментирует дизайнер World of Warcraft Крис Моррис. Работают до хрена и больше, а сводить концы с концами по-прежнему нелегко». Когда Моррис стал искать другую работу, отчасти из-за этих финансовых проблем, офер от соседней игровой студии Sony Santa Monica его попросту шокировал. В новом месте ему предложили на 40% больше, чем в Blizzard. «Я знаю, что многие ребята ушли из-за этого», добавляет он. «Этот фактор повлияло на меня». 3 сентября 2020 года группа сотрудников Blizzard направила сообщение к Джею Аллену Бреку с изложением своих беспокойств. «Среди массы проблем особо отмечается низкая стандартная зарплата, ограничение карьерного роста и его нечетко сформулированные условия. Никуда не девшийся недостаток прозрачности, неясные подходы к распределению прибыли, рост числа увольняющихся», — гласило письмо. В нем также было несколько требований, среди которых обеспечение каждого сотрудника Blizzard прожиточным минимумом. В конце письма была просьба дать ответ до 2 октября. «Вы попросили нас обращаться к вам с нашими проблемами, и мы тщательно обсудили все с коллегами, чтобы каждое мнение имело значение». В установленный срок Брэк не ответил. Позже он записал видео, в котором в общих чертах прокомментировал письмо, но не вдаваясь в подробности. Возможно, его полномочия касательно указанных проблем были ограничены. В конце концов, бюджетами управляла Activision Blizzard. Пока некоторые сотрудники Blizzard с трудом платили за жилье, игровая индустрия била все рекорды. Хотя пандемия и привела мир к экономической нестабильности, это стало благом для издателей игр. Их доходы резко возросли, ведь людям только и оставалось, что сидеть дома и играть. Activision извлекла выгоду в этот период за счет Call of Duty Warzone, бесплатного шутера в жанре «Королевской битвы», выпущенного в марте 2020 года. Пользователи десантировались на большую карту и исследовали ее, чтобы найти снаряжение получше и остаться единственным выжившим. Впервые эта захватывающая формула появилась в игре 2017 года под названием PlayerUnknown's Battlegrounds, который стали подражать многие другие, включая сенсационную Fortnite. Если точнее, впервые она появилась в конце 2010-х в модификациях к играм вроде Minecraft и Arma 2», а еще раньше — в отечественном бойцовском клубе. Но PUBG вывел популярность этого формата на новую высоту. Теперь пришла очередь и «Call of Duty». К августу в «Warzone» играло около 75 миллионов человек. И доходы Activision подскочили с 2, ,2 миллиардов 200 миллионов долларов в 2019 году до 3 миллиардов 900 миллионов долларов в 2020. Успех Warzone лишний раз подчеркнул, что у Blizzard не выходят настолько же прибыльные новые игры. Некоторые руководители Activision Blizzard отмечали, что пока сотрудники Blizzard жаловались на зарплаты, выход Shadowlands, нового дополнения для World of Warcraft, сдвинулся на месяц. В Diablo 4 возникли проблемы с переписыванием сюжета и изменением видения игры. Но хуже всех отличилась мобильная игра Diablo Immortal, релиз которой Activision ожидала на несколько лет раньше. Думаю, было приложено немало усилий, чтобы приспособиться к более длительным срокам разработки. Комментирует бизнес-руководитель котика по имени Роб Миллок. Да, в этой компании есть творцы с поистине волшебным чутьем, которые придумывают что-то потрясающее но все-таки мы должны действовать в рамках публичной кампании». Котик не собирался заставлять Близзард наспех выпускать незаконченные игры. Он хотел, чтобы они стали хитами, но и медленный прогресс его определенно не радовал. На замену Коди Джонсона на роль нового президента и главного операционного директора был назначен нанятый котиком в 2022 году Дэниел Аллегри. Ему было поручено регулярно общаться с Брэком и усиливать давление, поскольку две крупнейшие игры Blizzard не вышли в оговоренные сроки. Ни Diablo 4, ни Overwatch 2 не выйдут в 2020 и даже 2021 году, поэтому Брэку придется объясняться перед советом директоров. «Джей годами защищал команду», — комментирует бывший руководитель Blizzard, «а Overwatch 2 все откладывалось, откладывалось и откладывалось». Дело дошло до того, что Джей потерял свою привилегию быть независимым от Activision. Когда Overwatch 2 только анонсировали, один из журналистов спросил Каплана, когда игра выйдет. Сейчас кажется, что его ответ был адресован руководителем корпорации, где он работал. «Я без понятия», — ответил Каплан. «Просто позвольте нам сделать все круто. Именно это нам важнее всего. У нас нет пока конкретной даты». Существовал целый ряд причин, почему Overwatch 2 продолжала откладываться, в том числе из-за бизнес-модели, насчет которой постоянно спорили. С момента релиза первой части большинство других соревновательных шутеров выходили в условно-бесплатном формате, поэтому Overwatch 2 последовало их примеру, что вызвало вопросы о ее монетизации. Продажа героев нарушила бы обещание, данное Капланом много лет назад, а одной только платной косметикой не получится превзойти первую игру. У разработчиков были нечеткие идеи относительно боевого пропуска, популярной системы монетизации, позволяющей игрокам платить за получение контента. Но разработчики и финансисты Blizzard все еще строили электронные таблицы, пытаясь понять, что игре нужно. Руководители Activision ожидали высокой средней цены продажи, она же ASP, сумма, которую покупатели потратили бы, впервые запуская игру. Потому что это был ключевой показатель для ежегодных релизов Call of Duty. В то же время они также хотели получить высокую пожизненную ценность — LTV, то есть сумму, которую клиенты потратили бы за все время использования продукта, что считалось стандартным показателем успеха условно-бесплатной игры. «Очень сложно сделать так, чтобы оба эти показателя одновременно были крайне высоки», — комментирует один из руководителей Blizzard. Но главная причина, из-за которой Overwatch 2 буксовала, заключалась в том, что амбициозное pve видение Каплана не удалось воплотить в жизнь. Технология, лежащая в основе Overwatch, не была предназначена для наполнения карт сотнями врагов, управляемых компьютером, как того требовал режим. В первую очередь герои игры создавались для того, чтобы сражаться друг с другом. Например, суперспособность персонажа-снайпера «Роковой вдовы» заключалась в том, что она выделяла местоположение каждого врага на карте. Такой трюк очень помогал в сражениях с другими игроками, но оказывался бесполезным против противников с искусственным интеллектом и предсказуемыми моделями поведения. В то время как сюжетные режимы в большинстве игр были рассчитаны на одно прохождение, например, длительная кампания StarCraft 2, Каплан хотел, чтобы в PvE режим Overwatch 2 играли бесконечно. Непростая задача. К 2021 году команда Overwatch 2 начала находить решения творческих дилемм, но по мере прогресса масштабы работы только увеличивались, и в итоге разработчики начали беспокоиться о том, что они повторяют ошибки Titan. Руководители Activision регулярно созванивались с руководителями Overwatch 2. Каплан добавил отношением напряженности, когда раздраженно попросил боссов оставить его в покое и дать ему сделать игру так, как он хочет. «Я думаю, Бобби хотел придумать, как дать команде Overwatch больше ресурсов», делает вывод Милок. Но ей этого не требовалось. Там просто хотели, чтобы никто не лез в разработку. Самым большим предметом споров по-прежнему оставался размер Team 4. Она была в разы меньше, нежели другие команды, делающие соревновательные шутеры. Котик все еще хотел увеличить штат или создать второе подразделение в духе своей огромной империи Call of Duty. Даже некоторые из разработчиков соглашались с тем, что Overwatch 2 нуждалась в большем количестве дизайнеров, художников и программистов, чтобы воплотить в жизнь видение Каплана. Новички были в ужасе. Один человек мог отвечать за фичу, на которую обычно выделяют десятки людей. Руководство Blizzard крайне удручало политика группового ранжирования, и оно оспаривало решение начальства. Привлечение новых людей — это вообще-то непростой процесс. Ведущие разработчики Overwatch трудились вместе и были на короткой ноге. Такие отношения формировались целое десятилетие. Новым сотрудникам потребовались бы месяцы, если не годы, чтобы влиться в такой коллектив. Собеседование, инструктаж и обучение отнимут у руководителей Overwatch время, которое можно было бы потратить на саму разработку. Чем больше людей создавало игру, тем сложнее становилось, объясняет аниматор Майкл Бьянкалана. С ростом команды раздувался и бюджет, а это означало, что выручка тоже должна увеличиться, чтобы отбить затраты. Никуда не уходило и опасение, что конечной целью котик желал поставить франшизу на рельсы ежегодного выпуска. Никто в Blizzard не хотел, чтобы Overwatch пошла по стопам гитархира. Весной 2021 года Джефф Каплан покинул Blizzard вместе с производственным директором Джулией Хамфрис. Спустя несколько месяцев вслед за ними ушел и исполнительный продюсер Чакка Сонни, сменивший Рея Греско, из-за чего в руководстве команды Overwatch образовалась зияющая пустота. Перед уходом Каплан призвал сотрудников не дать бизнес-реалиям вытеснить их творческую жилку. Группе дизайнеров он показал ролик, где певец Дэвид Боуи рассуждал о том, как раздвигать границы в искусстве. «Я считаю, творцам крайне опасно оправдывать ожидания других людей», — говорил Боуи. «Нужно по чуть-чуть заходить в этот омут. Шагнете чуть глубже, и ноги перестанут касаться дна. Когда это случится, знайте, пришла пора сделать что-то потрясающее». Кадровая текучка в Близзард превратилась в замкнутый круг, многие ведущие сотрудники увольнялись, и причиной тому было вмешательство Activision во внутреннюю культуру компании. Из-за увольнений игры переносили, что заставило руководителей Activision натянуть вожжи, и отток талантливых сотрудников лишь усугубился. В то же время Армин Зерза становился все влиятельнее. С момента его появления в Blizzard всем коллегам казалось, что он хочет исключительно карьерного роста. Это подозрение подтвердилось весной 2021 года, когда он был назначен главным финансовым директором всего подразделения Activision Blizzard. Хорошей новостью для его недоброжелателей стало то, что его ежедневные визиты в Ирваинский кампус прекратились. Однако теперь он получил право голоса в таких решениях, которые могут повлиять на будущее всей компании. Летом 2021 года Activision закрыла французский офис Blizzard в Версале, который работал со времен Вивенди и зачастую отвечал за маркетинг, локализацию и техподдержку по всей Европе. В рамках длительного переговорного процесса, который предусматривает французское трудовое законодательство, компания была вынуждена направить уволенным сотрудникам письмо с обоснованием причин такого решения. В письме содержалась поразительная статистика. Непосредственно разработкой в Blizzard занималось около 52% штата. В Ubisoft аналогичный показатель составлял 85%, а в Take-Two — 77%. Activision хотела это изменить. Но такой подсчет может ввести в заблуждение. Большая часть тех, кто не занимался разработкой, трудилась в Battle.net. Этот магазин позволял компании распространять и продавать собственные игры на PC, не отдавая 30% Steam, которым владела Valve, что значительно увеличивало прибыль Blizzard. Пока одни компании отдавали на аутсорс подразделения вроде службы поддержки и отдела синематиков, в 2021 году эти команды находились внутри Blizzard. Activision продолжала стремиться к консолидации, а Брэк и его окружение противились этому, приводя такой аргумент. Клиенты Blizzard в основном играют на PC, в то время как аудитория Activision на консолях, а King на мобильных телефонах. Поэтому не было никакого смысла всем трем компаниям полагаться на одних и тех же специалистов по маркетингу и поддержке. Вот уже три года, как Морхейм покинул Blizzard, и с тех пор компания находилась в состоянии постоянного кризиса, из-за чего моральный дух стал резко проседать. Покинувшие студию ветераны, такие как Тим Мортон и Бен Броуд, основывали собственные компании, что побуждало еще больше сотрудников пойти вслед за ними — Riot, Bungie, Epic и другие конкуренты постоянно соперничали за возможность переманить специалистов из Blizzard. Морхеймы основали новую компанию под названием Dreamhaven, куда вошел звездный состав Blizzard, включая Эрика Дотса, Дастина Броудера, Криса Сигати и многих других, желавших воссоздать старую магию той самой компании. Но вскоре весь мир узнает, что не все работники Blizzard считали это место таким уж волшебным.